Глава 4. Сосиска в тесте: Отец Аллы берет в руки единственную чашку. Чай Стефан пьет так, словно больше всего на свете ненавидит этот напиток. Прошу без разговоров о погоде, молодой сударь. Мы сэкономим время, если ты ответишь на мой вопрос. Пожимаю плечами. Сначала разрешите сесть. Или мне дальше смотреть на вас сверху вниз? Князь улыбается, но без симпатии. Дождавшись его кивка, я разваливаюсь в кресло напротив. Мне совсем не нравится тон светлейшего, но пока с трудом сдерживаюсь. С огромным трудом. Мои отношения с вашей дочерью не были тайными, монотонно разъясняю. Целый месяц вы могли вызвать. Меня на ковер обсудить вопрос, но не торопились Помнится, вовсе не я пропустил Самую первую встречу, язвит Извините, мою сестру похитил сын светлейшего Князя Александра Бородова, но Бородов-младший Нынче мертв и больше не помешает нам Мертв? неужели это ты его? Киваю, а князь тебя за это не Обомлевает Стефан, но берет себя в руки Хм, допустим, уточню еще. Но давай на чистоту, молодой сударь. Я не запрещал категорически ваш цирковой номер по одной простой причине. До тебя моя дочь слишком досиделась с куклами. Ее совершенно не интересовали мужчины. Женя Аксюк идеальная партия. С детства обхаживал Аллу. На свидание звал, подарки дарил, а она даже намеков не видела. Твой же простой, рустикальный нрав разбудил в ней женственность. Задачу свою ты выполнил, и дальше ваши свидания мне неугодны. Я уже выбрал своей дочери равную по статусу пару. Медленно выдыхаю. Сварог, дай мне сил не выкинуть возможного тестя в окно. Кто он там? Рыкарь? Да пускай. За такое кастрировать мало. Отдал говнюк дочку на случку, словно таксу какую-то. Вязку устроил, понимаешь ли? С целью разбудить женское естество. А теперь новую задумал. Уже стандартную. Ради титулованного потомства. Звучит дальновидно ваша светлость. Скреплю зубами. Он насупливается. Кажется, я слышу саркастическую ноту. Саркастическую? Да я готов вколотить тебе лбом в ламинат под ногами. Кстати, а почему под ногами недорогая паркетная доска, а дешевая подделка? Я оглядываюсь. Вся обделка кабинета далеко не сияет роскошью. Простой стол из досок, шкафы тоже не вырезаны из цельного куска дерева. Даже мое кресло обшито замом. Зато коридор, по которому я шел сюда, обставлен антикварными вазами и увешан дорогущими гобеленами. Что за подстава? Ломаю голову над загадкой дешевой обстановки, я остужаюсь. Условия? На каких условиях вы готовы, чтобы Алла осталась со мной? Стефан обжигает меня холодным взглядом. Не понимаешь ты слова нет, молодой сударь? Очень жаль. Не слушая, продолжаю сам. Первое понятно. Дворянство. Оно будет. В течение года обязуюсь добыть герб. Это вряд ли, усмехается князь. Сейчас дворянство возможно получить за личные заслуги. Но как раз я готовлю закон о новых ограничениях в получении привилегии. В армии гербы будут вручаться с производством в чин. На статской службе право на высшее сословие отодвинется до чина действительного советника. Больше никаких лазеек для простолюдинов не на госслужбе. Закон я отдам на обсуждение в Сенат до конца года. Меньше полгода осталось. Значит, в течение полугода обязуюсь добыть герб. Поправляюсь. Что еще? Его светлость полосует меня на куски взглядом, но все же выдает, видимо, забавляясь. Ну, давай пофантазируем. Во-первых, 20 миллионов рублей на счету. Во-вторых, выиграй московский чемпионат по военным играм. Ты же ими занимаешь. Вот тебе доп. стимул. И напоследок получи первое место на всеимперском конкурсе технических достижений. «На чем? вылупляю я глаза. «На ежегодном конкурсе по инженерному делу среди школ и вузов», – усмехается князь. «Мои газеты о нем тоже пишут, почитай. Суженый моей дочери должен быть не только знатным, богатым, сильным, но и гением. Да он издевается. Принято, Бурчу». В течение года все сделаю. Сомнительно. Он встает и направляется к столу. К январю жду, что вы с моей дочерью распрощаетесь. Стефан нажимает звонок на столешнице. Без стука в узкую дверь втискиваются двое громил. Кметы, каменщики. Доспехи уже надеты, мощные бицепсы напряжены. Эти господа тебя проводят? Вдруг любезным тоном сообщает князь. Да уж не стоит. Не заблужусь в ваших хоромах. Я настаиваю. Усмехается он и выходит в коридор. Встаю с кресла. Громилы загораживают дверь. Застыли столбом, не шевелятся, словно чего-то ждут. Сами кметы не Их доспехи в разы прочнее армированного бетона. Парней тренировали не на утонченную манипуляцию живой, а на укрепление панциря. Настоящие пехотные танки. Пятеркой толчков таких не вырубишь. Может, пойдем? Спрашиваю, задрав голову. Секунду, улыбается левый. Второй прислушивается к чему-то, уставившись в стену у шкафа. Тоже смотрю-смотрю глазами жамбы, пока не высматриваю за гипсокартонной перегородкой нового гостя. Ах нет, старого. Сквозь тонкую преграду просвечивается сетка живы. Узнаю своего будущего тестя. Князь уже соскучился по сетьку. Видимо, там дырки в стене просверлили, чтобы наблюдать за псевдокабинетом. Вопрос только: нафига? Князь Стефан, долбанный его раздается звонкий щелчок. Звук служит сигналом для громил. Кметы бросаются на меня, раскрыв пятерни. Ну, Мурка в помощь. Захватываю первого за рукава на локтях и дернув на себя, сам падаю на пол у его пятки. Перекат через спину. Когда лопатками касаюсь пола, противник пролетает надо мной. Поддаю ступней в грудак. Звон разбитого окна и удаляющийся крик оповещает, что птичка вылетела. «Свободу бакланам!» «Второй целится в мое лицо ногой!» «Ухожу кувырком!» «Позади хрустит разломанный ламинат. Теперь понятно, дешевизна обделки. Мы не в кабинете князя. Эта комната предназначена для поучительных мордобоев». А Стефан наблюдает за стеночкой, чтобы под раздачу не попасть. Отец Аллы точно перечитал классиков. «Устроил, понимаешь, медвежью комнату из Дубровского. Только вместо бурого мишки на привязи два дуболома. Вскочив, оплетаю громилу нитями. Пока он тужится, пытаясь порвать тенита, с разножки пинаю в лобешник» уи Похоже, мужик на завтраке проглотил сирену. Своем здоровяка отбрасывает на остатки оконной рамы и сквозь осколки на свежий воздух. Выглядываю в развороченную дыру. Парни в обнимку плавают в фонтанчике, разбив мраморных русалок. «Эх, жалко скульптуры!» Возвращаюсь в медвежью комнату, точными ударами разбиваю перегородку перед карманом и отбрасываю в сторону большой кусок гипсокартона. «Какая встреча, ваша светлость!» — усмехаюсь я. «А на меня тут напали ваши люди!» Неужели? Фыркает князь без капли страха, перешагивая обломки стены. Значит их ждет увольнение. Суровое наказание за проигрыш в драке. Да зачем? Удивляюсь. Просто вычтите из их зарплаты ремонт окна. Пауза. И фонтана. Выметайся из моего дома. Цедит сквозь зубы. Стефан на всякий случай надел доспех. А как же проводить, Подхватываю светлейшего под подлокоть. Вы же настаивали. Отцепись, рычит. Рывком дергаю будущего тестя вперед за дверь. Откуда-то из коридора выстреливает огненный фонтан. Оранжевый с ярко-красной сердцевиной. Достается подача целиком Стефану. С громким охом князь заваливается на стенку. Доспех рыкаря, конечно, выдерживает, но приятного мало. Так я и знал, что веселье еще не окончено. Поставили запасного у дверей, бросаюсь за порог и выглядываю горе снайпера. Кмет стиля агни уже высунулся на крик своего господина. На лице шок и испуг. Ваша Прост. Эх! Врезаюсь в него плечом завернутым в бригантину. Он грохается на пол. Схватив за волосы одной рукой, другой с размаху долблю по лицу. Несколько быстрых хуков, Голова кмета мотается взад-вперед. Лязгают зубы. Когда доспех гаснет, не колечу, лишь легкой плюхой вырубаю. Бес! Доносится мелодичный голос. Почему ты бьешь Федота? Поднимаю взгляд и вижу застывшую на ступеньках свою черноволосую девушку. Ошарашенные глаза Аллы большие, как у тянок в аниме. над черными зрачками, как и под ними, виднеются белки. Отпускаю волосы Кмета, и он оседает под ноги. Наказываю обидчика твоего отца, заявляю, гордо выпить в грудь. Целуй и благодари. Федот напал на отца? Офигевает княжна. Сама спроси. Киваю на привалившегося косяку князя чуть дальше по коридору. Эм, ваша светлость, похоже, вам еще одного придется уволить. Хотя он окна вроде не ломал. Проваливай, шипит Стефан, хватаясь за бок. Сейчас же проваливай из моего дома. Не обращая внимания на невежливое выпроваживание, поворачиваюсь к Калли. А тебя каким ветром занесло сюда родная? Княжна бледнеет, вдруг Что-то поняв. Отец сказал срочно приехать и посмотреть на своего простолюдина. Ее лицо вытягивается. Артем, что же выходит? Отец хотел тебя избить, на моих глазах избить. Она с трудом сдерживает слезы. Тише, тише, притягиваю девушку к себе и утираю пальцем мокрые изящные ресницы. Не избили же? Возьми себя в руки княжна. Нельзя думать о всяком, когда родному отцу плохо. Твой долг помочь ему. Князю не помешает прилечь. Отведи его в спальню и будь с ним. Хорошо, княжна кивает и вдруг улыбается. Хорошо, что вы оба целы. Ее рука быстро скользит по моему лицу она, не глядя вниз, перешагивает распластного Федота и бежит к отцу. Я спешно спускаюсь по лестнице. Надо сматывать удочки, пока за мной не послали еще пару десятков кметов. До машины добираюсь без эксцессов. Видимо, Стефан решил, что хватит людей калечить или увольнять. Едем в лицей, говорю водителю, оглядывая дорогу на признаки засады. До нас никому нет дела. Автоматические ворота распахиваются чуть ли не за полкилометра. Словно охрана в будке жаждет побыстрее спровадить неугодного барину гостя. Есть ли у Стефана официальная причина устраивать мне проблемы? Думаю, нет. Подстрел князя свой же человек. Те громилы же мало того, что первыми напали, так еще и живы остались. А вот если журналисты узнают о благородном увеселении князя, будет ему радость. Ведь явно комнату и раньше так использовали. Ремонт фальшивка вводила приглашенных в заблуждение, а когда их запирали наедне с каменными лбами, становилось уже поздно. После разборки заново стелили ламинат, меняли развороченную мебель. Расходы минимальные, зато какая грандиозная шутка. Фу, забавы дворян уже поперек горла. Жесть, конечно, насколько всего я подписался. Личное дворянство, миллионы на счетах, чемпионат. Еще и решил заделаться самым умным. Последним вообще непонятно, каким макаром выполнить. По приезду в лицей, сразу иду искать кружок местных ботанов. В учительской узнаю, что есть у нас, оказывается, клуб изобретателей. Они-то уже и подали заявку на конкурс технических достижений. Миловидная учительница физики поделилась, что перспективы у ребят неплохие. Здорово, Коли так. Даст перун не я, а который бог. Что и делать, ничего не придется. Без меня вырулят на первое место. Нужно только клубу прибиться. Первое, что бросается в глаза в клубе изобретателей множество компьютеров. Пять столов уми завалены. Системные блоки гудят, обрабатывая информацию. Прямо майнинг-ферма. На столе посредине комнаты лежит квадратик черной блестящей железяги. К нему подведено куча проводов от компьютеров. Датчики, что ли? Это же Мельфин, спрашиваю в пустоту. Ага, из-под одного компа выглядывает очкарик. Лицо в крошках, глаза заспанные, на щеке отметина от клавиатуры. Ты к нам поспать пришел?» Что? Нет, в клуб поступить. Ух ты, уже второй новичок, улыбается очкарик. Обычно к нам ученики из других клубов поспать приходят. Прогульчики. Да, дисциплина явно хромает. Где остальные члены клуба? Строго. Спят, зевает парень. Всю ночь трудились над этим куском чугуна. Он со злобой смотрит на мельфин. Похоже, без успеха трудились. А чего с ним делаете? Пытаемся делать, морщится очкарик. Синергетику. Популяционное движение. Даже стыдно спрашивать, но пересиливаю себя. Что это значит? Парень с удивлением смотрит. «Приходится объяснить, что я не с его планеты зубрила Ботанов. Я из страшного мира. Там высшая математика пригодится разве только, чтобы дрот Менгуса согнуть в виде интеграла и притянуть убегающего тираназа. Скажу честно, я не шарю. Вообще. Но я умею командовать, так что вам очень повезло». Звучит не очень, чешет он лоб. «Тебя как зовут?» Виталия Сина. Артем Бессонов можно просто без. Да знаем, кивает он. Ходил на летнюю арену твое сражение с Березовским. Затем Витя объясняет, что за синергетику его клуб вытворяет с мильфином. Как известно, металл пропускает живу, и броню из него используют как составляющую техник. Но ребята посягнули на большее: кардинальное изменение объекта, чтобы мельфин изменял структуру под воздействием техник, становился мягким или твердым, или пересекал из жидкой формы в эластичную. Одна печаль. Дело пока дальше фантазии не продвинулось. Так, задача понятна. Теперь остался определиться с ресурсами. Спонсирует, конечно, лицей, но из Бородовых можно вытрясти и больше денег, чтобы купить хотя бы килограммов 100 мильфина для экспериментов и прочего. Озвучиваю вслух, от этих перспектив у Вити сразу загораются глаза. А кто еще состоит в команде, то есть в клубе? Четверо нас, признает очкарик, но новенькая такая же, как ты, не шарит, из любопытства пришла. За спиной хлопает дверь. Привет! Слышу робкий голос. О, бес, а ты чего тут делаешь? Оборачиваюсь и вижу Киру, подругу Кали. Розовую краску она смыла с волос и стала более симпатичной на мой взгляд, а также более знакомой. Вспышка озарения. Теперь без цветных волос я узнаю Киру. Судьба снова свела меня с ней, с девушкой, которую я спас от фанатиков в кратосводских катакомбах. Единственную выжившую в бойне у черного жертвенника. И теперь барабанная дробь. Тогда на медитации Кира кричала: Сдохните, убийцы детей! Могла она этого желать фанатикам? Могла помнить страшный мир. Почему нет? Ведь я же помню. Есть разговор. Схватив за руку, увожу ее из компьютерного зала. «Куда ты меня ведешь?» – пищит нас сзади. Поворачиваем за угол, идем прямо по коридору. Мелькают мимо распахнутые двери в какие-то комнаты. Завожу девушку в небольшую подсобку. «Ай!» – запинается она, высокий порог. Подхватываю в темноте и прижимаю спиной к стене. «Нельзя же так сразу!» – шепчет девушка, в то время как ее руки уже сжимают мои бицепсы. «Мы еще мало знакомы!» «Мало ли?» – спрашиваю, придвинувшись. «Разве мы не знаем друг друга намного больше, чем кажется? Разве наше с тобой существование можно измерить временем?» Ее губы неожиданно сминают мои. Руки Киры вцепляются мне в плечи, горячие бедра прижимаются вплотную. «Эй, ты чего творишь?» – отстраняю ее. «Не рано целоваться?» «Даже не разговаривали нормально еще ни разу». Кира хлопает глазами. «Но...» Ведь наше существование нельзя измерить временем. И вообще, это ты меня в кладовку затащил». Я поджимаю губы. «Похоже, ошибся. Ни черта она не помнит». «Кажется, мы не поняли друг друга». «Кажется», с печальным вздохом повторяет. «Я пойду?» «Ага», отступаю в сторону. Уже открыв дверь, она вдруг оборачивается. «Знаешь, мне всегда хотелось сказать тебе спасибо». «За что?» «Ты не вспомнишь», — улыбается она сама себе и делает шаг наружу. «Но вот я никогда не забуду. Поэтому спасибо тебе, Демоник Перун». Ее туфли не успевают коснуться пола, как я выдергиваю девушку обратно к себе. Списком она вцепляется в мои плечи. Обхватываю ладонями ее скулы. «Ты ошиблась. Демоник Перун тебя вспомнил». Задираю нежное лицо выше. Так что одним спасибо. Не отделаешься, малышка.